города, который давно уже прославился как самое учтивое, самое приветливое поселение во всем Соединенном Королевстве. Некая ежедневная газета однажды направила туда журналиста с заданием проверить обходительность и дружелюбие среднего норичца. Этот зловредный пес выбирал очередь, скопившуюся у кассы магазина или на остановке автобуса, и норовил пролезть в обход всех, кто в ней стоял, надеясь возбудить в них возмущение и гнев. И каждый раз реакция этих людей была одной и той же. «Все в порядке. Проходите, голубчик. Видно же, что вы спешите». Сильно подозреваю, что в Норридже можно и поныне использовать способ отправки почты, который применял Вудхаус. В Лондоне 30-х годов он, завершив составление утренних писем, Выбрасывал их из окошка на улицу. Рассуждал он при этом так. Средний англичанин, увидев на тротуаре запечатанный конверт с наклеенной маркой и надписанным адресом, подберет его и опустит в ближайший почтовый ящик. Вудхаус уверял, что все его отправлявшиеся подобным образом письма доходили до адресатов. Сегодня многие твердят, что мы стали нацией более ожесточенной и эгоистичной. Эти люди уверены, что если вы упадете на улицы в обморок, прохожие попросту сделают вид, что не видят вас, а то и перейдут, испытывая отвращение, на другую сторону». Ритуальные повторения этого символа веры стали такими же тривиальными и всеобщими, как жалобы на зиму, в который раз заставшую нас врасплох, или обмен панигириками величию магазинов Маркс и Спенсер. Но если все и каждый говорят об отвращении, внушаемом им британской черствостью, кто же в таком случае те британцы, которые эту черствость проявляют? Или нам следует поверить, что люди, громогласно вещающие о презрении, которое вызывает у них равнодушие наших граждан, как раз и есть те самые, кто увидев упавшего в обморок пешехода мигом, перебегают на другую сторону улицы? Не существует на свете водителя. И это чистая правда, который не сказал бы хоть раз в жизни, черт знает что. Ехал вчера в плотном тумане по шоссе и видели бы вы с какой скоростью проносились мимо меня люди, маньяки, просто маньяки. И я, и вы, мы тоже грешны в этом. Можно с уверенностью сказать, что люди, осужденные на днях за то, что их безобразная манера вождения в ужасных погодных условиях привела некоторое время назад к имевшему трагические последствия столкновению машин, на шоссе М4 далеко не один раз повторяли, Поверить трудно, что вытворяют в тумане некоторые люди, маньяки, вот они кто, маньяки. Похоже, все мы просто-напросто лицемеры, сурово осуждающие других за то, в чем, как мы побаиваемся грешны сами. Мы твердим о недостатках людей?» Надеюсь, отогнать нехороших духов, угрожающих нам самим. Ясно ведь, что человека, любящего поговорить, ну, например, о чьем-то безудержном пьянстве, лучше всего заботит собственное пристрастие к спиртному. Однако, проецируя на других наши страхи, и несовершенства и вообще все то, что ненавистно нам в нас самих, мы лишь увековечиваем таковые. Любой доктор скажет вам, первый шаг к избавлению от вредного пристрастия состоит в том, чтобы громко при свидетелях признаться, что вы...